Записалась в салон на маникюр-педикюр. Хотя на самом деле я хожу не в салон, а к Лике. Уже даже не вспомню, сколько лет. Мне с ней спокойно и всегда весело. Только она варит замечательный кофе, как я люблю, по-грузински, в маленькой турке. Лика тбилисская армянка, но в Москве живёт давно. Поехала за мужем, забрав двух дочек. Я люблю её за лёгкость, свойственную только кавказским женщинам, и житейскую мудрость. Она умеет слушать и успокаивать одной фразой. Иногда переходит на грузинский, за что я её люблю ещё больше. Армянского языка, кстати, не знает. Родилась и выросла в Тбилиси. Там же окончила художественную школу, потом училище. Она рисовала гранаты, яркие, сочные Национальные кувшины, ковры, килимы. Но жизнь сложилась по-другому. Лика лишь улыбалась. У меня здесь каждый день творчество. Вот тебе приятность сделаю, разве плохо? Лика: "А как же гранаты?" возмущалась я. Не все любят гранаты. А красивая и каждая женщина хочет быть. Как без маникюра можно выйти? Никак, улыбалась Лика. Почему ты всё бросила? У тебя же был талант. Могла бы своё дело организовать. Я всё ещё не могла успокоиться. Видела работы Лики, необычные, яркие. В них были душа и сердце, нежность, чувственность и тепло. Давай я тебе закажу картину. Напишешь для меня? Хочу гранат. Нет, дорогая, не проси. Я давно держу в руках кисточку от лака. а не настоящую, тихо ответила Лика. Почему ты себя этого лишила, не понимала я. Потому что хотела быть с мужем и девочками. Мужу было сложно здесь, а я сразу нашла работу. Мне хорошо, я успеваю. Два через два работаю. Вчера медовик испекла. Дать тебе рецепт? Моя бабушка такой медовик пекла. Слушай, так вкусно получилось. Лика А тебе никогда не хотелось своей жизни, творчества, независимости? Конечно, хотелось. Разве я не живая? Но зачем мне это, если я должна выбирать? Ты можешь выбрать между семьёй и творчеством. Да, я смогла. Выбрала творчество. Нет, дорогая, ты выбрала семью. Зачем тебе писать свои книги, если рядом не будет мужа и детей? Зачем ты сейчас засунула курицу в духовку на обед и прибежала ко мне, и сейчас смотришь на телефон, чтобы позвонить и сказать, чтобы они вынули курицу из духовки? Ты место себе не находишь. Куда ты дальше? Надо кукурузную муку купить, фасоль, за рыбой заехать, дочь на тренировку отвезти, с сыном поговорить ещё хотела, ужин приготовить. А теперь представь, что ты приедешь и сядешь работать. Сможешь? Нет. Когда дома никого нет, я вообще не в состоянии работать. Об углы бьюсь. Вот и я нет. Мне хорошо сейчас. Я на своём месте. Знаешь, мне нравились рисунок, композиции, а мой старший брат любил скульптуру. У него такие работы получались, что до сих пор стоят в художественной школе. Очень талантливый мой брат. Сейчас лучший мастер в городе. К нему все хотят попасть. Он такие свадебные причёски делает. Каждый раз шедевр. Должен был стать скульптором, а стал парикмахером. И он счастлив. Женщины от него такие красивые выходят, что сразу замуж идут. Жена его ревнует к клиенткам. Он только смеётся. Живут хорошо. Он семью содержит. На всё хватает. Разве это не счастье и не радость? Зачем думать о том, что можно было сделать, а чего нет? Лучше радоваться сейчас, разве нет? Если я дарю радость сейчас, значит, хорошо. Ты довольна? Я довольна. Да. Лика права. Когда я тяжело заболела и уже написала сыну пин-коды от всех своих карточек, велела заботиться о сестре и отце. Давала ещё какие-то наставления, вдруг посмотрела на руки. Маникюра нет. Как я без маникюра буду в гробу лежать? Это ж стыд какой. Потом поняла, что и педикюра тоже нет. А меня ведь чужие люди увидят. Им будет неприятно, если я без педикюра. Еле встав с кровати, я доползла до ванной. Надо срочно покраситься, седина уже видна, иначе точно в гроб не положат, и на том свете поприкнут. Такая молодая женщина, неужели нельзя было корни заранее покрасить? Как можно с такими корнями помирать? Категорически нельзя. А где волосы там и брови, и ресницы обязательно? Тушь я с собой на тот свет не возьму. Поэтому ресницы тоже лучше покрасить. На 2 недели всяких оформлений на том свете хватит. А дальше найду себе там салон. Вялым голосом я записалась к Лике. И к Вике, которая делает из меня роскошную брюнетку с шикарными бровями. После Вики я всегда похожа на Монику Белучи, что мне очень льстит. На слабых ногах дошла до салона. Лика была непривычно возбуждена. Что случилось? Всё в порядке? как дочки спросила я. Старшая, я знала, вернулась в Тбилиси, не захотев жить в Москве. Там и подруги, и бабушка с дедушкой, и тётушек сколько хочешь. Вся родня там. Оказалось, что и любовь тоже в Тбилиси. Молодой человек её ждёт. Мария замуж вышла, объявила Лика и расплакалась. Но слёзы были лёгкими, радостными. Я тебя поздравляю. Как хорошо. Ты не говорила, что она собирается замуж. Я тут же передумала умирать. Да я тоже не ожидала. Они быстро решили. А свадьба? Ты же не ездила. А как твой муж отреагировал? Я засыпала лику вопросами. Свадьбы не было. Там сейчас нельзя, карантин. Поехали путешествовать. Она счастливая. Карен, конечно, никак в себя не придёт. Хорошо, что он только по ватсапу был, а не там на свадьбе. Я теперь его тестем называю. Он бедный так вздрагивает каждый раз. Никак не привыкнет. Мушлики Арменин Карен воспитывал дочерей в строгости, но с лёгким испугом. Три женщины в доме, на чнёшь бояться. Старший он всегда говорил: "Мария, ты же понимаешь, что назад дороги не будет. Если выйдешь замуж, назад не вернёшься". Почему не доумивали сразу три женщины: Лика, Мария и младшая Эля. "Женщины, почему вы такие вопросы задаёте?" размахивал руками Карэн, не зная, что ответить. "Захочет будет у неё дорога и назад, и вперёд". Хоть боком пусть идёт, лишь бы счастливо было. Или ты не желаешь своей дочери счастья?" строго говорила Лика. Каррен тут же сдавался и отвечал, что, конечно, пусть идёт куда хочет. Когда Мария объявила, что они с молодым человеком уезжают на 3 дня в горы, бедный отец чуть чикапули не подавился. "В каком качестве она с ним поехала?" ты её спрашивала. Кричал он жене: "Карен, тебе нужно качество или счастье дочери?" отвечала, как обычно, Лика. "Женщина, почему ты так со мной разговариваешь? Разве ты не видишь, что я нервничаю? Так нервничаю, что есть не могу". Тут Карен всё-таки подавился куском баранины и долго откашливался. Лика стучала по спине и наливала домашний компот. "Будешь так говорить, «В следующий раз сам себе по спине стучи», — заявила Лика мужу. Следующий удар у Карена случился, когда он узнал, что избранник дочери не армянин и даже не грузин, а русский парень Сергей. «Она что, в Москве не могла себе русского найти? Надо было уехать», — возмущался Карен. «Ох, хорошо, что его мать русская женщина!» Хоть у Марии не будет армянской свекрови, так я за неё рада, заметила Лика. Это ты сейчас про мою маму говоришь? возмутился Карен. Она святая женщина. Да, дорогой, святая. Дай Бог ей здоровья. Но я так счастлива, что она не смотрит, как я полы мою, ответила Лика. Карен знал, что его властная мать доводила молодую невестку до слёз по три раза на дню. Как и его отца и всех остальных родственников, так любила руководить, что даже соседи, у которых появлялась молодая невестка, боялись за бедную девочку. Тётя Мэри, в честь которой была названа старшая дочь, приходила в дом к соседке и смотрела, Как чужие невестки управляются по хозяйству. Усаживалась на диван или стул, выбирая лучшее место для обзора и наблюдала. У невесток из рук падали чашки и блюдца, вёдра с водой опрокидывались сами собой, а на плите всё начинало немедленно подгорать. Мэри, дорогая, давай ты придёшь на ужин? Не приходи завтра утром на кофе. Просила её соседка: "Наша Лола так нервничает от тебя, что скоро всю посуду в доме перебьёт. Я уже свой старый сервиз достала, только у меня больше нет запасного. Лола такая трепетная девочка, как лань пугливая. Давай ты придёшь и попробуешь её ужин. Пусть она спокойно готовит и убирает. Я устала по осколкам ходить". Мэри, конечно, обижалась и переходила в другой дом следить за невесткой. Соседки уже к лики бегали и предлагали что угодно, лишь бы она задержала Мэри дома. Лика делала что могла и коньяк в кофе подливала, чтобы свекровь уснула, та всегда от коньяка засыпала. И сама тарелки разбивала, чтобы Мэри пар выпустила, отчитывая: "Что я ещё могу?" оправдывалась она перед соседками и родственниками. Мэри дошла до четвероюродных, каждое утро отправляясь на автобусе на другой конец города следить за очередной невесткой. Благо родственников хватало, а скрыть от тети Мэри свадьбу было бы совсем неприлично. «Дорогая, давай ты уже родишь, умоляю!» — попросила Лику, Кажется, троюродная сестра дяди Карен. Мой сын скоро женится, девочка из приличной семьи. Зачем её сразу Мэри пугать? Если ей не понравится у нас, она уйдёт. Семья ей сразу другого мужа найдёт. А мой Гарик так её любит, так страдает. 2 года добивался, дышать на неё боится. Хорошо, я постараюсь, кивнула Лика. Накануне свадьбы сына троюродной сестры брата мужа Лика объявила Карену и свекрови, что беременна. Мэри так обрадовалась, что переключила своё внимание на Лику. Та, конечно, терпеливо страдала, слушая наставления Мэри, что ей есть, сколько гулять и как назвать сына, а как дочь. Зато счастье Сын на троюродной сестры состоялась. Лику в знак благодарности за самоотверженность закармливали, задаривали подарками многочисленные благодарные родственники. Каждый день приносили то гостинцы, то вещи для ребёнка. Лика ещё не успела родить, а ребёнок уже был одет и обут лет до 16, устроен в лучший детский сад и лучшую школу. кажется, даже про институт для него уже договорились. Слушай, я тоже тебя люблю. Ревновала Мэри, наблюдая комнату, в которой стояли два велосипеда, самокат, ролики, кроватка и люлька, три чемодана с вещами и ещё один с обувью. Но не до такой же степени. Разве можно дарить заранее? Раньше никто не дарил. Сейчас можно. Даже праздник есть специальный, когда беременной женщине дарят подарки для будущего ребёнка, ответила улыбаясь Эсилика. Это где такой праздник? В Америке. В Москве тоже говорят, уже принято так делать. Все такие современные стали, буркнула Мэри. Когда наконец собрался жениться младший брат Карен, который в свои 32 года всё ещё оставался холостяком, И головной болью для Мэри та отвлеклась от Лики, которая могла родить вот-вот, буквально на днях. Арсен собрался жениться на русской девушке, не местной. Она приехала в Тбилиси работать. Мэри заламывала руки. Кого только Арсену не сватыли, каких только невест ему не подбирали. Почему он выбрал эту русскую девочку? Если тебе нужна была блондинка, ты бы только сказал. Мы бы любую покрасили, какие проблемы, кричала Мэри. Мама, это мой выбор. Ты мечтала, чтобы я женился. Так вот, я женюсь. И как я буду за ней следить? не понимала Мэри. Никак. Мы уедем, и свадьбы не будет. Просто распишемся. Так что даже не начинай готовить банкет и созывать гостей. Света не хочет. Света. За что мне такое наказание? Почему её не зовут нормальным именем? Звали бы её Нино или Софико. Светлана? Вы можете звать её Лана, очень красивое имя, заметила Лика. Арсен поблагодарил её взглядом. Мэри тогда слегла с нервами. И всё боялась, что у неё случится инфаркт вместе с инсультом или наоборот. Хотя Мэри утверждала, что умрёт от горя, если с ней так поступят. Что означало лишат невестки, за которой она сможет следить. Врачи, лучшие в городе, в один голос заявляли: "Мэри ещё их переживёт". Та просто отчаянно нуждалась в новой невестке. и новых ощущений. От чего-то скорые роды Лики не были для неё столь значимы, как появление невестки. Тётя Мэри. Нет, я не ваш родственник, твердил Гие, знаменитый на весь город врач-кардиолог, вызванный для осмотра. Его заранее предупредили, что Мэри находится в поисках новой невестки. Как не мой Ты же сын Ашота и внук Вазгена? У Вазгена было три сестры. Младшая вышла замуж за Васо, а я, получается, двоюродная тётка Васо по материнской линии. И ты мне будешь говорить, что я не твоя родня? Ты ведь женак? Кто за твоей женой присматривает? Твоя мать давно умерла. Пусть земля ей будет пухом, такая хорошая женщина была. А жена что делает? Почему детей нет? Она работает. Врач-неонатолог, училась в Москве, покорно отвечал Гия. Это какой такой врач? Тот, который спасает недоношенных детей, которые родились раньше срока. Вы же знаете, у нас собираются строить центр для таких детей, она там будет главным врачом. Как она может быть главным врачом по детям, если своих нет. Откуда она знает про детей? не понимала тётя Мэри. Она училась этому, не обязательно иметь детей, чтобы уметь их лечить. А почему недоношенные? Разве свикрови плохо смотрели за своими невестками? немедленно возмутилась Мэри. Тётя Мэри, по-разному бывает. Медицина не стоит на месте, развивается. Сейчас спасают даже тех детей, которые весят 500 г. Не понимаю, как может ребёнок весить 500 г? Его мать что, совсем не ела, когда была беременной? Разве её плохо кормили? Карен родился 3 кг 800 г, и я переживала, что он очень худой. Арсен родился 4 кг, и я всё равно переживала, что худой. Мэри, вам надо отдыхать, набираться сил. У вас скоро родится внук или внучка. Вы уже знаете, кто? Имя выбрали? Вам нельзя сейчас переживать. Помогите Лике. Но кто, кроме вас, знает, как лучше заботиться о ребёнке? Кто подскажет молодой матери? Вы же главная хранительница мудрости в семье. Гея ещё полчаса рассказывал, какой Мэри станет замечательной бабушкой, и что ей нужно сосредоточиться на следующем поколении и оставить в покое нынешние. Мэри под действием уговоров и укола успокоилась, но не надолго. Уже утром она опять заламывала руки. и умоляла сына Арсена одуматься, пока не поздно. Арсен пришёл к Лике с чашкой кофе. Он знал, что Лика Тайкома с свекровью пьёт кофе. Что случилось, спросила она, с благодарностью принимая чашку. У нас роспись в ЗАГСе 15-го, потом пойдём в ресторан вдвоём, и на следующий день уедем. Никакого торжества. Даже друзей не звали. Но я боюсь, что мама узнает и приедет в ЗАГС. У неё там подруга детства работает. А если про ресторан узнает, я даже представить не могу, что будет дальше. Я Свету боюсь даже на знакомство привести. Иначе мама выстроит тут всех потенциальных невест и начнёт сравнивать со Светой, чтобы открыть мне глаза. объяснил обречённо Арсен. Да, она может, улыбнулась Лика. Не хочешь её пригласить в Заксы, в ресторан? Нет, только не это. Я не вынесу. И Света, она, понимаешь, другая. В Москве выросла, училась в Лондоне, в Париже. Не станет терпеть. Да, она воспитанная, но не такая, как ты. Её родители сразу приняли выбор. и не вмешиваются. Да, Света знает про традиции, уважает их, но это было её условие, только не в нашей семье. Хочет работать, делать карьеру. Она очень талантливый врач, акушер-гинеколог. Её куда только не звали, но она ради меня решила сюда приехать. Я её люблю. Никого никогда так не любил и боюсь потерять. Арсен, это так хорошо. Я желаю вам счастья, ответила Лика. Да, я попросил Свету. Рожать будешь у неё. Она сейчас в нашем роддоме работает. Как у неё? Мэри договорилась уже с тётей Нателлой. Она принимала и Карена, и тебя. Тётя Нателла уже не ведёт, кого принимает, при всём уважении. Давай ты у Светы родишь. Мне так спокойнее будет. Всё-таки я стану дядей. Мне кажется, я здесь рожу, в этом доме. Устала очень. Мне уже всё равно, призналась Лика. Подожди, я об этом тебя хотел попросить, как сестру. Ты можешь родить 15-го? Тогда моя мама точно в ЗАГС не приедет, и я спокойно женюсь. Умоляю. Всё, что хочешь, для тебя сделаю. Луну с неба достану. Арсен, дорогой, я просто женщина, а не мать природы. Я забеременела, потому что меня попросили. Так сильно просили, что я сама не знаю, как так получилось. Твой троюродный брат спокойно женился. Но я не могу отвечать за роды. Ни одна женщина не может. Ты можешь. Я знаю. Спаси меня. Давай, ты родишь 15-го утром. Да. Арсен, спроси у своей жены. Она тебе скажет, что роды могут начаться в любой момент. Врачи называют лишь предполагаемую дату. Точная, если назначено кесарево сечение. Но мне оно не назначено. Этим я управлять не могу. Лика показала на живот. Только ребёнок знает, когда пришло время появиться на свет. В этом и заключается таинство. И сам подумай, если я начну рожать 15-го утром, твоя жена, которая должна будет принимать у меня роды, как ты договорился, не сможет выйти за тебя замуж. Она будет в больнице со мной, а не в ЗАГСе с тобой. Что мне делать? Что мне делать? Арсен схватился за голову и сел на детский велосипед. Не сломай велосипед. Пусть всё будет так, как должно, ответила Лика. Успокойся. Надо довериться судьбе. Вот в этом Света и не похожа на всех. Она не доверяет судьбе, она сама её строит, сказал Арсен. Лике было искренне жаль Арсен. Он чуть не плакала от отчаяния, но она была уверена в своей правоте. Остаётся только довериться. Иногда судьба сама решает, как лучше. Это мы её научила бабушка. Она же всегда говорила: если чего-то очень боишься или переживаешь по поводу того, что может случиться, самое страшное обычно не происходит. Да, произойдёт другое, но не то, о чём ты думала всё это время. и чем себя изводила. Бабушка была права. Лика убеждалась в этом много раз. Самые страшные предположения никогда не сбывались. Лика начала рожать 14-го ночью. Роды принимала Света. Загс был в 11:30 утра. 8.25 Лика родила прекрасную девочку. Света успела переодеться. Сделать причёску и позавтракать. Лика, что хочешь, проси, всё сделаю, Арсен кричал в трубку. Будь счастлив, дорогой, ответила Лика. Мэри не доехала до Закса. Всё утро провела в роддоме, доводя медсестёр до нервного срыва. Потом добилась, чтобы ей дали подержать внучку, и наконец замолчала, замерла. Я назову её Мария, Мэри, сказала Лика, и свекровь окончательно забыла и про Арсена, и про его Свету, и про свадьбу. А потом сделала то, чего от неё никто не ожидал. Твоя девочка, расти как знаешь. Ты мать. Если попросишь, помогу, сказала она Лике, передавая малышку ей на грудь. Теперь, спустя 20 лет, Лика сходила с ума, не зная, что делать с собственным мужем, который в свою очередь сошёл с ума. Увидев фотографию изятя, он стал вести себя как его собственная мать. Худой какой, наверняка больной, кричал Карен. Дорогой, когда я за тебя замуж выходила, у тебя тоже пузо не висело. Ты был такой худой, что я боялась тебя обнять. Обычно невеста хрупкая и тонкая, а у меня ты был такой худой, что все женщины мне советы давали, как тебя откормить побыстрее, ответила Лика. У меня не висит пуза, где-то увидела, посмотри внимательно. Как это переживёт мама? Мэри уже пережила и пожелала им счастья, они к ней приезжали. Со свадьбой познакомили. Мэри сказала, что лучший свекрови для внучки и не пожелает. И да, дорогой, ты такой же стройный, как в молодости. Мэри давно болела, почти не вставала с кровати. Каждый день мог стать последним. Но она успела дождаться внуков от Арсена. Светлана родила мальчика в близнецов. И вот теперь Свадьбы старшей внучки. Того и гляди, Мэри могла стать прабабушкой. Голова работала идеально, только тело не слушалось. "Мам, бабушка Мэри хочет с тобой поговорить", позвонила Лике дочь после ЗАГСа. "Лика, это ты? Я хочу тебе сказать, что девочка счастлива. Так смотрит на Серго, что я не сомневаюсь". Он тоже на неё так смотрит, что я совсем не сомневаюсь. Скажи моему сыну, чтобы уже перестал дёргать детей. У них всё хорошо будет. Я их сейчас вижу, такие красивые. Такое счастье мне подарили. Спасибо, Мэри, Лика расплакалась. Серго, сказал Карен, и с тех пор стал только так называть зятя, которого видел исключительно онлайн, по Скайпу или в WhatsApp-у. "Лика, я тебя поздравляю. Пусть Мария будет счастлива", сказала я. "Да, только так рано я не ожидала", призналась Лика. "Ты замуж во сколько вышла? В 20? В 21 уже Марию родила. А я в 21 вышла замуж" И в двадцать четыре родила сына, что считалось уже очень поздно. Чуть ли не в последний вагон запрыгнула. Хорошо, что рано. Пусть насладятся чувствами и страстями, пусть ругаются, мирятся. Ты же сама знаешь, что с каждым годом сложнее. Если по молодости не притереться, потом совсем не сможешь. Я как могла пыталась успокоить Лику. «Да, это правда». Если бы я Карена не знала 100 лет, давно бы убила. А если бы сейчас встретила, даже не посмотрела бы в его сторону. В этот момент из основного зала салона раздалось рыдания, будто что-то случилось. Причём страшное. Лика подскочила и кинулась на помощь, и я побежала следом. Плакала Аня, Ани, молодая женщина, которая вышла замуж И сразу забеременела. Долгожданное счастье, причём двойное. Ане было уже 34, и она ни на что не надеялась, даже свахи отказывались с ней работать. Но вдруг в неё влюбился клиент, вдовец с маленькой дочерью. Аня стригла и девочку, заплетала ей косы и отца. И как-то всё само собой сложилось, быстро. Аня уже ходила беременной. Аня рыдала так, будто узнала страшную новость. Ани что? Лика принесла воды, села рядом. Тебе плохо? Давай скорую вызовем. Мужу позвонить? Не могу вспомнить, не могу, плакала горько Ани. Что не можешь вспомнить? уточнила Лика. На кого первого посмотрела, а вдруг на курьера. Так да у меня сын будет похож на узбека или на татарина? Что я о шоту скажу? Аня была безутешна. Клиентки замерли, не понимая, что происходит. Даже я не понимала, хотя, казалось бы, знала все кавказские приметы. Потом, успокоив Ани лицо, объяснила: "Эта традиция есть у грузин и армян. У осетин её точно нет. Во всяком случае, я слышала о ней впервые". У нас говорят: ребёнок зашевелился. У грузин заиграл. Красиво, мне очень понравилось. И это официальное значение. Так и спрашивают у беременных женщин: "Ребёнок уже заиграл?" Существует примета. В тот момент, когда беременная женщина впервые почувствовала шевеление ребёнка в утробе, то есть когда ребёнок заиграл, надо вспомнить, на кого будущее мать в тут момент смотрела. На того и будет похож ребёнок. В идеале, конечно, чтобы мать смотрела или на собственное отражение в зеркале, или на мужа, тогда ребёнок будет похож или на мать, или на отца. Хорошо, если беременная невестка на свекровь будет смотреть. Тогда тоже счастье. На свёкра тоже замечательно. Курьер точно приходил, плакала Ани Я на него смотрела. И тогда ребёнок заиграл. Может, раньше, пыталась успокоить её Лика. Нет, я заказ принимала. У меня что, ребёнок таджиком будет? Аня опять залилась слезами. Ну почему обязательно таджиком? Может, он раньше заиграл, а ты не почувствовала и смотрела на мужа. Так бывает, удивилась Ани. Что я не почувствовала? Конечно, бывает, и не такое бывает. Вот сестра моей матери, тётя Элина, у неё сын негром родился. Но ну, не совсем негром, но очень чёрный, как индус какой, начала рассказывать Лика. Тётя Элина родилась смогляей всех в семье, будто ещё в утробе на огороде трудилась. Две её старшие сестры белокожие, что считалось красивым и аристократичным. А Элина, ну крестьянка-крестьянькой, сама смуглая, волосы чернючии. За неё никакой мастер не брался, хотя она мечтала перекраситься в блондинку. Но тётя Элина, несмотря на недостаточно бледный цвет кожи, удачно вышла замуж, быстрее сестёр и родила сына. Так ты не представляешь, продолжала рассказывать Лика. Георгий такой чёрный родился, что чернее тёти Елины, и её муж, дядя Сосо, конечно, как увидел сына, так очень удивился. Дядя Сосо-то светлый, не блондин, конечно, но обычный, средний, а Георгий сам смуглый, будто загорал в животе, и волосы чёрные, не лысый, как дядя Сосо, который уже в 30 лет облысел. а с густыми волосами. И как тётя Элина объяснила мужу, ахнула Ани. Так и объяснила, мол, они же ездили в Сочи отдыхать, ездили, и вот там она на Негра настоящего и посмотрела, когда ребёнок заиграл, негра дядя Сусо не город дядя Сосони помнил, но спорить с женой не стал. Зачем спорить себе дороже. Потом тётя Элина кинулась к свекрови, и та нашла фотографию деда Сосо. Тот тоже был чёрный и с волосами, каким женщина позавидует. Так что перестань плакать. Ты наверняка в зеркало смотрела на себя. Ребёночек на тебя будет похож. Почему ты так думаешь? всхлипнула Аня. Ох, когда ты вообще на курьера смотрела? отмахнулась Лика. Ты на свой живот только смотришь, и внутрь. Все беременные внутрь смотрят. С чего бы ты стала курьером любаваться? Аня успокоилась и убедила себя в том, что действительно смотрела на себя, любуясь животом. А точнее, гадая, покупать новые джинсы для беременных или ещё можно в старых походить. Живот рос быстро. Лика никак не могла сосредоточиться на работе. О чём ты думаешь, спросила я. Знаешь, дочь уже давно уехала, год почти прошёл. А я так и ставлю на стол четыре тарелки. Ничего не могу с собой поделать. Как думаешь, долго так будет? призналась Лика. Мне кажется, всю оставшуюся жизнь. Семья второй год занимается в знаменитой художественной школе имени Серова. Я уже рассказывала, что всё время путала Серова с Сурикова, потому что рядом во дворике стоит памятник Сурикову. И мой муж говорил, что Серова допустимо путать с Коровиным, но никак не с Суриковым. У меня была назначена встреча в том районе, и я решила забежать в школу узнать расписание. Муж нарисовал карту ручкой на бумаге. Я так и не научилась передвигаться по навигатору. А с картой Москвы ходить по улицам вроде как неприлично. Тем более, что супруг прекрасно ориентируется в переулках старой Москвы и рисует максимально короткий путь. Мне нравятся его карты. Он обязательно нарисует памятник и подпишет. Дворик и дома изобразит так, чтобы я их точно узнала. Сима, конечно, в смысле художественных способностей, пошла в него. а я могу заблудиться даже в собственном районе. У меня другая память. Я помню окошко в доме или особенности дороги, плитку на лестнице. Вдруг появилась одна, совершенно другая, ее точно не было, и я тут же начинаю сомневаться. Та лестница или другая? Я запоминаю деревья, цветы на балконах, смешные вывески. Если что-то исчезает, теряюсь. Я вышла после встречи, достала листочек и пошла. И ведь шла чётко по нарисованному плану местности, но шла долго, не 5 минут, как уверял муж, а уже все 15. Наконец сдалась и позвонила. Я, кажется, потерялась. Это невозможно. Там нельзя потеряться, ответил муж. Это он твердит мне всё время. Что у тебя рядом? Памятник Как ты и нарисовал, но дворик другой, точно призналась я. Поверни от памятника направо. Понимаешь, там направо вообще дороги нет, никакой. Быть не может. Спустя ещё несколько минут объяснений выяснилось, что я перепутала памятники: Сурикова с Верой Мухиной. Как такое возможно? Как ты вообще там очутилась, не доумевал супруг. Не знаю, но клянусь, что Сурикова один в один Вера Мухина, твердила я. Как две капли воды похож. А подпись ты не могла прочитать. Для таких, как ты, специально пишут. Нет, не догадалась. Теперь у нас в семье новая байка. Мать, несведущая в истории искусств, путает не только Сурикова с Серовым, но и Сурикова с Верой Мухиной. А это уже вообще Ни в какие ворота. Зато я могу отличить Гершвина от Стравинского, пытаюсь оправдаться я. Начался новый учебный год. По сетям и родительским чатам ходит шутка. Учебный год, как беременность, длится девять месяцев, а тошнить начинает на второй неделе. Пока все в норме. Сима пошла в седьмой М. в общей образовательной школе, и впервые её в художественной. А у подруги дочь пошла в первую же. Но «Ну, всё в жизни обычно начинается через жопу, написала подруга. Ты только дочери это не говори, ответила я. Катя написала, что моя воспитаница Полина говорит: "Слышу песню жеворонка" с ударением на О. И рыдающий смайлик. Я часа три ходила, и этот же воронок с ударением на «о» не давал мне покоя. Где-то уже было, точно. Наконец вспомнила. Стихотворение, которое учат второклассники. «Слышу песни жаворонка, слышу трели соловья. Это русская сторонка, это родина моя. И там, конечно, ударение на «о». Написала Кате, чтобы не поправляла Полину, потому что иначе не в рифму. Катя ответила, что и не собиралась, потому что ей малышку Еву завтра утром вести первый раз в детский сад. Позвонил старый друг, бывший коллега по работе в Ежедневной газете, Володька. Знаю его лет 100. Созваниваемся по праздникам и всё никак не можем встретиться выпить кофе. А тут Володька позвонил просто так. Я даже перепугалась, вдруг что-то случилось. Привет, что? ахнула я в трубку. Мишка в первый класс пошёл, ответил Володька, таким тоном, каким сообщал, что нас снова оставили на дежурство, а тут посыпались новости и всю полосу придётся перекраивать. Господи, напугал. Я думала, кто-то заболел, выдохнула я. И как Миша? Господи, как время бежит. Он вроде вчера родился. Учительница хорошая? Фашистка. Я думал, такие в прошлом остались, буркнул Володька. А его очень сложно впечатлить. Он удивительным образом не утратил способности сохранять толерантность, терпимость и добрый нрав, а также верить в отдельных людей и в человечество в целом. Володька рассказал, что учительница поставила в классе длинную скамью. И назвала её скамейкой штрафников. И за любое прогрешение ребёнок отправляется туда. Но Миша занимается хоккеем, так что его эта искэмья не испугать. "Пап, я как Павел Буре, только без клюшки", объявил первоклассник-хокеист. И теперь при любой возможности старается посидеть на скамье. Ему там больше нравится. Штрафников не спрашивают и в тетрадях не заставляют писать. А ещё учительница детей выпускает с уроков в туалет только по одному. Да, есть такое правило в школе, но оно не относится к первоклашкам. Даже те, кто пришёл из садика, то есть подготовленные к этому ужасному миру, не всегда могут потерпеть. И Миша сообщил папе что оказывается, обладает суперспособностью, как человек-паук или как Супермен. Он умеет терпеть дольше всех в классе. Володька объяснил, что терпеть не стоит, потому что это вредно для здоровья, и надо как-то объяснить это учительнице. А ещё он побывал на пикнике, устроенном силами родительского комитета. Расскажешь, спросила я. Давай встретимся, пиво выпьем, расскажу, ответил Володька. Да ему совсем нехорошо. Раз он собрался со мной пиво пить, а не кофе. Я думал, это всё неправда, сказал он. Но то, что ты пишешь про школу. Почему ты раньше мне не сказала, что всё правда? Мужчины вообще становятся очень чувствительными, когда их чада идёт в школу. была на встрече, разговорилась в рамках светской беседы с ведущим, которого видела впервые в жизни. Оказалось, у него дочь-школьница. В каком классе, спросила я исключительно из вежливости. Мужчина сначала надрывно потянулся за антисептиком, потом начал искать ключи от машины, а затем выдал: Вот от вас я такого не ожидал. Вы же должны понимать, и выбежала из комнаты ожидания. Я тогда слегка опешила. Не то чтобы вопрос был из разряда бестактных, но спустя всего несколько месяцев поняла чувство того мужчины. Он забыл, в каком классе учится его дочь и не мог в этом признаться не только мне, но и самому себе. Уже у меня сначала спросили, в каком классе учится моя дочь. Я ответила и класс и номер школы назвала. Ой, а какая буква? У меня сын тоже в седьмом в этой же школе. Вопрос задала мамочка, с которой я столкнулась в школьном дворе. Не специально. Я возвращалась с деловой встречи и решила заехать встретить дочь. Я не помнила, в каком Симо классе. В общеобразовательный седьмой, а в художественный первый. И пришлось подстраивать график, чтобы она успевала доехать до художки. То есть она ходит два дня со своим классом, а один с чужим. И буквы, каких в нашем детстве никогда классам не давали. М, Е и то ли З, то ли К. И какой из них в общеобразовательной я вдруг забыла. Следом речь зашла о старших детях. И тут мне совсем отшибло память. Я забыла, на каком курсе учится мой старший сын Василий. На третьем или на четвёртом? Мамочка уточнила, во сколько лет Вася пошёл в школу, и быстро всё подсчитала. Выходило, что уже на четвёртом. Она смотрела на меня с недоверием и даже отошла на два шага назад. Будто я кашлянула в её сторону. Да и я чувствовала себя не до матерью. Ну как я могла забыть? Обсуждаем ведь и поступление в магистратуру, и преддиплом мне сын рассказывал про поиски научного руководителя. Да, так бывает. Раньше я сама не понимала, как можно забыть, в каком классе учится любимое чадо. А с другой стороны, я до сих пор не могу запомнить дату рождения супруга. К счастью, он не обижается, когда я ему пишу, чтобы уточнить, когда он родился, если заполняю анкету в школу или в секцию. Сын тоже не помнит наши с мужем даты рождения, хотя мы для него отец и мать. Зачем? Вас можно загуглить, сказал как-то Василий, но день рождения сестры помнит. Тоже, кстати, наблюдение, если вы спрашиваете у человека. Сколько лет его сыну или дочери, и он называет не количество лет, а год рождения. Ребёнок явно занимается спортом. Там всё измеряется годом рождения, а не ой, моей уже скоро 4 исполнится. Уси мы в классе новый учитель математики. Сергей Андреевич или Андрей Сергеевич, дети никак запомнить не могут и периодически называют его Яном Борисовичем по имени прошлого математика, который не выдержал испытания школой и шестиклассниками. Сначала отказался от ашек, точнее сбежал, перешел к бэшкам, а потом и вовсе уволился. Андрей Сергеевич оказался почти точной копией Яна Борисовича, только в очках. Или не объясняет, или объясняет так, что вообще ничего не понятно. А класс математический. Дети специально туда поступали, участвовали в олимпиадах, смотрели дополнительные онлайн-курсы. То есть не гуманитарии в значении идиотов. Девочки, конечно, немедленно загуглили всю информацию про молодого преподавателя и выяснили, что до того, как стать математиком, он служил в театре в должности актёра. не в московском, конечно, провинциальном, но всё же, и находили оправдание его забывчивости, невнятным объяснением и нервным срывом. Мол, он же не совсем математик, а актёр, поэтому в роль учителя, наверное, входит. А вдруг он непризнанный гений театрального искусства? Мальчики едко уточнили, не хотел бы Андрей Сергеевич вернуться на сцену. Возможно, он не был. Театральные подмостки ему подойдут лучше, чем кабинет математики. Дети не умеют прощать промахи. Семиклассники тем более. Эти дети уже завалились толпой к другой математички с опытом, стажем и умоляли взять их назад. Та схватилась за голову. Мало того, что ей после Яны Борисовича пришлось доводить сразу все классы, и теперь вот опять Всего неделя прошла, но хоть бы полгода продержался. Андрей Сергеевич уже пообещал детям, что уволится, как его предшественник. Слабак, решили дети. Это ведь самое страшное для подростка, если взрослый решит сбежать. Они еще маленькие, пусть и колючие, наглые, иногда сверх меры дерзкие и чересчур умные. Да, эти дети очень умные. Куда умнее нашего поколения. Я ими восхищаюсь: скоростью, смелостью, да той же наглостью в решениях. Они не молчат, а отстаивают своё мнение. Решают задачи не общепринятым способом, не тем, который требует конкретный преподаватель, а тем, который считают удобным и лучшим. Ответ ведь верный, просто решение оформлено по-другому. Андрею Сергеевичу они ещё пять вариантов решения представили, доказывая, что его способ лишь один из многих. Для них преподаватель не истина в последней инстанции. Они знают, есть лучше, есть хуже, есть курсы интереснее. Педагог уже не сможет убить в них увлечение, любовь к предмету. Они готовы его пережить в надежде получить другого сильно интересного, яркого. Моя любимица Полина плачет. Её первая учительница, только после института, набравшая первоклашек, уволилась. Родителям об этом сообщили 31 августа. Хотя бы в декрет, спрашивала, рыдая Полина, потому что декрет это да, понять можно, а просто так уволилась. Что для малышей означает бросила? Принять детской душой невозможно. У неё кто родится, мальчик или девочка? Нет, она просто уволилась. Не справилась с вами, объяснила Катя дочери. Как с нами можно не справиться? не понимала Полина. Мы же такие милые. Я живо представила себе эту сцену. Рыдающая Полина кого угодно может довести до инфаркта. Я хваталась за сердце, если она начинала просто кукситься. Малышка, глаза в пол лица, искренние страдания. Детей бросать нельзя, заявила Полина таким голосом, каким читалось стихотворение, выбивая слёзы, даже из чужих пап и мам. Но к счастью, новая учительница смогла успокоить второклашек. Как тебе, Вера Ивановна? осторожно спросила Катя. Очень добре. Никакой дисциплины в классе, ответила радостно Полина. Катя выдохнула. В первый день в детском саду Ева пробыла полчаса. Поиграла в детскую кухню, пока мама сидела рядом. Потом взяла её за руку и повела на выход. Всё, наигралась. На второй день та же история. И на третий. Я не понимаю, кто ходит в сад, Ева или я. Написала Кате и прислала видео. Дети садятся завтракать. Смотри, завтрак. Кашку будешь? спрашивает Катя у дочери. Малышка мотает головой. А чай? Нет. Ева решительно шагает в раздевалку. Запись заканчивается. Наконец, спустя неделю, Кате удалось сбежать на целый час. А на следующий день уже на час 15 она строила грандиозные планы на утро и построила. Отвела Еву в сад и вернулась домой. Сделала маску на лицо и маску на голову. На брови наложила краску, чтобы уж заодно. Воспитательница позвонила на второй серии первого сезона сериала, который Катя давно собиралась посмотреть. Сообщила, что всё хорошо, но Еву лучше забрать, пока не стало плохо. Остать может совсем скоро, с минуты на минуту. Катя посмотрела на часы. 11:00 утра до запланированного полудня. Ева не дотянула. Ну и дальше как всегда. Ничего нового. Катя бросилась в душ, кое-как смыла все маски, вместе взятые. Высушиться не успела, прибежала в детский сад с мокрой головой. Что с вами? спросила испуганно воспитательница. А что со мной? Что с Евой? Катя заглянула в группу, ожидая увидеть самое страшное. Впрочем, после двух старших детей она не знала, что такое самое страшное. Старшая Алиса могла разрисовать красками всех детей с головы до ног. Средняя Полина как-то сломала руку, упав с горки во время прогулки. Это ладно. Мальчик, с которым она играла, сломал обе руки. Ева сидела за столом, И кормила остатками каши любимую мягкую игрушку, собаку, которую звали Собакой. Девочка всегда ходила, зажав её подмышкой. "У вас на лице что-то", сказала воспитательница. "Да, остатки маски". Катя достала салфетку и протёрла щёки. "Нет, брови", показала воспитательница. Катя забыла, что решила покрасить брови. Побежала в туалет и начала смывать краску. Вышла, сверкая бровями в стиле Сальмы Хайек. Ева не очень обрадовалась маме с бровями, поскольку увлеклась открыванием и закрыванием духовки на детской кухне. Почему вы мне позвонили? Я думала, что-то случилось, спросила Катю у воспитательницы. Мне показалось, что Ева устала. Я просто перестраховалась. Вы всё же её заберёте, ответила та. Катя кивнула. Воспитательница была новая, молодая. Старую, Лидию Ивановну, которая была и у старшей Алисы, и у средней Полины, так просто не испугаешь. Если ребёнка завели в группу, всё. Можно было хоть во все тяжкие пускаться. Раньше в 6:00 вечера Лидия Ивановна детей не выпустит, и родителей Не побеспокоит. У меня начались творческие поездки к командировке. Попросила устроить всё одним днём. Благо встречи с читателями проходила в Питере. Утром приехать, уехать вечерним сапсаном. Приготовила еду, расписала, куда и во сколько вести Симу и когда забирать. Всё было прекрасно. Мне, естественно, достался сосед То ли на жёстком ЗОЖе, то ли веган, я не поняла. Но когда я ела курицу, он смотрел на меня с ужасом и пытался отодвинуться. Даже спрашивал у проводника, не свободно ли место в конце салона. А в начале салона тоже нет. Впереди расположилась компании очень интеллигентных женщин, которые отправлялись в рабочую командировку. Спустя час я поняла, что они учителя. Говорили громко на весь вагон, обсуждали некую Нину Николаевну. За 4 часа дороги я узнала про Нину Николаевну то, что она сама про себя не знала. Рядом сидела компания туристов-итальянцев, которые звонили всем родственникам и рассказывали про поездку. Они так шумно рассказывали что учительницы не могли их перекричать. До конца поездки соревновались в громкости. Мой сосед воткнул наушники и включил в телефоне сериал. Я присмотрелась. Боже, и этот человек ещё смотрел на мою курицу сукаризный и собирался отсесть. Это я должна была от него отсесть. Мужчина смотрел 1259-ю серию сериала След или что-то вроде того. Выйти из вагона было сложно. Туристы-итальянцы с учительницами забывали чемоданы, наравили упасть в проходе и возвращались за зонтиками и шарфами. Я насчитала трёх уволенных секретаж. Мужчины-бизнесмены предпочли в прямом смысле слова Громкие увольнения вопя на весь салон. Куда ты меня посадила? Что значит повезло, что не китайцы? Жизнь течёт своим чередом. Я уже не могу заниматься с Полиной, потому что не совпадают графики. Не могу по утрам кормить Еву сырниками. Она всё же согласилась есть кашу в детском саду. Я смотрю на игрушки, которые специально разложила по отдельным ящикам и поставила в шкаф, так чтобы можно было в любой момент их достать, когда они пригодятся. Кабинет отца семейства, который чем только не служил и местом для тренировок, и школьным классом. Только там интернет ловится всегда. И спальни для дневного сна малышей. Они засыпали на диванчике. тоже обрёл новую жизнь. С тех пор, как Симона стала учиться в художественной школе, где тоже задают домашние задания. Папино кресло служит подставкой для натюрморта. Пригодились ткани, с которыми Симона выступала в школе. Красная атласная в танце ко дню победы, прозрачная органза для танца балерины к 8 марта. Синие Это я покупала для одежды фигурки Марии. Делали с Симой вертеп на школьный конкурс. Как давно это было, а кажется, будто вчера. Сима раскладывает ткани на кресле, отодвигает занавески. Я предлагаю включить свет. Мам, мне нужен настоящий. Смотри, какие здесь тени. Сима показывает на ткань. Новый этап, который остаётся только принять. Да, мне безумно жаль, что я не могу вернуть прошлый год, в котором были дети, суета, мои занятия с Полиной, попытки завоевать внимание Евы, зимней тренировки, соревнования, художественную гимнастику пришлось бросить. Зато художественную школу полностью взял на себя муж. Он дочь отвозит, привозит, вступил в родительский чат и недавно воскликнул, как Володька, папа первоклассника Миши. Почему ты не говорила, что всё правда? Я думала, это художественный вымысел. Но я уже знаю. Надо отпустить и не жалеть. Ведь жизнь обязательно преподнесёт что-то новое, то к чему ты не был готов. И это новое будет прекрасно, хотя бы своей неизвестностью. непредсказуемостью. Только вчера мне казалось, что я освоила поделки на школьные конкурсы, а сегодня они уже не нужны. Сейчас у меня старший 20-летний сын и дочь-подросток. Они меняются, и я должна меняться вместе с ними. Да, мне, как и многим родителям, хочется, чтобы дети подольше оставались с детьми. Они и останутся, когда заболеют и попросят приготовить греночки, которые любили в детстве, когда будут плакать от еще детских обид и трагедий, и их нужно будет обнять, поцеловать и вдруг спеть колыбельную, ту самую, которую пела, когда они были малышами. Принести молоко с медом на ночь, чтобы спокойно уснули, или просто сидеть и слушать, отложив все дела, включая срочные. Нет ничего важнее этих разговоров, неожиданных, полуночных. Никакая работа их не стоит. Надо закрыть ноутбук и слушать. Больше ничего не требуется. Про девушку, про будущее, планы работы и учебы, друзей, хоть про погоду, не важно. Точнее, очень важно. Про все, включая погоду. Дети взрослеют. И это счастье. Я ударилась локтем, и дочь подошла, потёрла больное место, как это всегда делала ей я. Она приготовила чай, не только для себя, но и для меня, принесла, поставила. Вася сказал, что у него есть свободный день для нас. Объяснил сестре тему по алгебре, настроил мне наушники, сходил за водой и соками, разобрался по просьбе отца с госуслугами. Вечером мы сидели и смотрели мультфильм в кабинете отца, где на мальберте стоял Семен Натюрморт, и всё ещё лежали мои кубики для растяжки, оставшиеся с лета. На столе учебники для 2 класса. Я надеялась продолжить заниматься с Полиной, и не находила в себе сил убрать книги на полку. Пусть всё меняется, только не так быстро, как сейчас. Я много чего просила у судьбы в разные годы. Сейчас прошу одного чтобы все были здоровы, чтобы родители жили долго, а за детей было спокойно. Больше ничего не нужно.